Невысокий седовласый мужчина твердой походкой вошел в золотой зал. Он быстро осмотрелся и направился в дальний угол помещения. «Звали ваше магичество?» Вошедший остановился в трех шагах от кронмага. Гермагу на недавно перевалило за семьдесят, однако выглядел он намного моложе своих лет. Без посторонней помощи вскакивал на лошадь и при необходимости мог провести целый день в седле. Потом, правда, нуждался в обширном оздоровительном сеансе, как было указано в досье, составленном на вельможу тайным советником. С документом Кронмак перед встречей ознакомился очень тщательно. «Я хотел переговорить с вами, Лерсик. Присаживайтесь». Зулк поджидал гостя, стоя возле небольшого столика. Прием вассала в Золотом Зале, где проводились все самые важные мероприятия, включая провозглашение нового правителя, подчеркивал значимость визита. Мал того, по всему его периметру стояли вазы из лазурного камня, из которых струился искрящийся дымок. Периодически из его искр возникали образы героев жарзании. Впрочем, Лырск и без этих условностей понимал — в нем сейчас нуждаются как никогда. Еще бы! За довольно короткий промежуток времени новый правитель успел наделать столько ошибок, ухудшил без того шаткое положение центральной власти, лишился латников, угробил почти всех воинов центрального округа Жарзана, считавшихся самыми боеспособными, дал уйти главному врачевателю — который теперь, находясь у Мугреда, смело заявляет о помешательстве повелителя. Что за честь!» — Лырсак дождался, когда сел кронмаг, затем сам занял место за столиком. Гермак не сразу отозвался на приглашение правителя. Он выехал лишь через пару дней после того, как ему стало известно о двух крупных поражениях повелителя Шарзанией. Лырсак теперь стал влиятельнее кронмага. Он имел боеспособное войско, насчитывавшее не менее трех тысяч воинов и полторы сотни боевых магов, не испытывал нужды в деньгах, да и порядка на территории Домутории было куда больше, чем в других провинциях взбудораженной страны. Подчеркивая свое превосходство, вельможа явился в столицу с шиком — в сияющих даже при пасмурной погоде доспехах во главе двухсот конников. Обыватели глядели на них, и в их душе возникало ощущение надежности. Такие не отступят, они созданы для победы. Силы, прибывшие в Девятиград из Южной провинции, в нынешних обстоятельствах вполне могли взять под контроль весь дворец Зулга, Но пока это не входило в планы Гермага. «Полагаю, вы в курсе последних событий, а потому расскажу только о тех, которые пока не получили широкой глазки». Сразу начал хозяин. Он рассказал вассалу о недавно выявленных во дворце предателях и о том, что некоторое время был лишён возможности влиять на ситуацию. Особо упомянул о странном малорослике, покровительствующему греду и о скором прорыве в завратную реальность. Вы неплохо информированы, повелитель. Выслушав произнес лырсек, кое о чем он узнал впервые, особо отметив про себя, что из-за уничтожения разящих охрана дворцового комплекса уменьшилась вдвое. Пока мне это ничем не помогло, махнул рукой кронмаг. Положение в стране продолжает ухудшаться с катастрофической быстротой. Со всей жарзанией поступают сообщения о грабежах и убийствах. Торговцы боятся открывать свои лавки, крестьяне опасаются выходить на поля, леса становятся пристанищами для всякого сброда, а тут еще восстание в Сергалии – очень опасное я слышал, там объявился необычный волшебник. Да, он действительно заслуживает особого внимания, утверждает, что явился из-за вратной реальности и призван избавить народ Джарзани от страшной напасти. «Чародей из легенды?» — предположил Гермак. «Очень может быть», — вздохнул Зулк. «И напасти он считает род Филингов, то есть меня». Следовательно, пока я буду находиться у власти, он не остановится. Откуда вы знаете? Пытался через советников вести с ним переговоры. Легенда все-таки. Причем весьма зазнавшийся. Моих послов он и на порог не пустил, передал свой ответ через помощника и выгнал в зашей. Ваш дед никогда не разговаривал с бунтовщиками. Он был умнее и опытней. «Чего уж там?» — развел руками кронмаг. «Перед смертью он даже советовал мне отказаться от власти. Я по глупости не послушал. Нынешнюю бурю тогда еще ничто не предвещало, а теперь приходится расплачиваться». «Чего вы хотите от меня, повелитель?» Лырсак недвусмысленно давал понять, что тратить свое время попусту, выслушивая жалобы обиженного мальчика, Он не намерен. Внук Франуга сделал вид, что не заметил грубости. Главный врачеватель, чтоб ему отравиться собственными микстурами, объявил о моем помешательстве. Теперь к указам из Девятиграда мало кто прислушивается. Фактически я перестал быть повелителем жарзании. А поэтому самое время передать бразды правления в ваши руки, Кермак». — Сами посудите. Этим шагом мы выбьем почву из-под ног бунтовщиков в Сергале, ведь их лозунг — уничтожить Фирингов, а не дилургов. Заставим вассалов и армейских генералов исполнять свой долг, поскольку под указами будет стоять ваша подпись, да и опыта у вас гораздо больше. — Вы намерены отречься от власти? — Я просто не вижу другого выхода. «Да, понимаю, что сейчас не лучшее время для любого повелителя, который меня заменит, но, уверен, у вас это получится гораздо лучше, чем у кого бы то ни было». Лырсак задумался. Он абсолютно не желал занимать трон в ближайшие дни или недели. Тоже по своей воле встанет на пути надвигающегося урагана? Так и хребет сломать недолго. Нет, надо дождаться, когда он стихнет, унеся за собой неизбежные жертвы. А затем, сохранив силы, можно ему мусор разгрести, расчищая себе дорогу во власть. После краха Зулга достойных конкурентов у него не останется, хотя теоретическую возможность занять трон имели еще двое. Мысль здравая, но не своевременная. Наконец развалился вельможа. Я говорю это не от того, что опасаюсь взваливать тяжесть правления в столь непростое время. Просто по многим причинам этого невозможно сделать быстро. Процедура смены власти затянется на месяц, а твои боли? Почему? «Во-первых, заявление врачевателя должен подтвердить или опровергнуть МакКон. Обычно проводится расширенная проверка, а она длится не меньше недели. Потом нужно созвать гермагов, хотя бы пять из девяти. Дальше можете не продолжать». Перебил собеседник Зулк, понимая, что главы провинций вряд ли откликнутся на его призыв. «И что же мне делать?» Ждать прихода Мугридов в Девятиград или заявиться в Сергалю, чтобы перед смертью взглянуть на легендарного чародея? Сначала надо опровергнуть заявление врачевателя. Гранд во своим каналом сумеет довольно быстро распространить опровержение. Затем поставьте воинов Маккона под свои знамена. Думаю, сотни-три волшебников у Холга имеется. Сколько у вас осталось щитников? С полсотни всадники, три сотни наберется, и хатинцев вдвое больше. Вот видите, этого вполне хватит, чтобы надолго задержать продвижение врага к столице. Лыросек уже знал о том, что Мугрид идет на Девятиград во главе четырехтысячного войска. А после того, как врачеватели объявят шарлатаном, сюда начнут подтягиваться пограничные полки. Последнее утверждение было довольно спорным, и глава Южной провинции об этом прекрасно знал. После столь громких поражений центральной власти генералы не станут спешить в Девятиград. Кому охота оказаться в мясорубке? Все равно моих нынешних сил не хватит, чтобы воевать на два фронта. Советую вам выставить заслон против Могрида, а в Сергалю я отправлю свои войска. Вы окажете мне неоценимую услугу, Гермак. Лырсак дал еще много полезных советов по организации отпора заговорщикам. Он не желал победы Могриду, особенно легкой и быстрой. Несмотря на то, что герман Леваргий не имел законного права на трон Жарзании, от этого человека можно было ожидать самых серьезных неприятностей. Ваше магичество. Главное сейчас — выиграть время. Угдур толковый генерал. Опять же, после поражения он сделает даже невозможное, чтобы оправдаться в ваших глазах. «Думаю, ему стоит дать второй шанс», — уже перед уходом сказал Гермак. «Вы точно не желаете задержаться в столице?» — спросил Зулк. Во время беседы он пару раз намекал, что гостю неплохо было бы провести пару дней в Девятиграде. «И рад бы, но надо скорее отправляться в Сергалию. Сейчас каждый день может оказаться решающим». Лырсак ушел. У него не было намерений вступать в конфликт с мятежниками Сергалии. А вот поговорить с их предводителем хотелось, чтобы выяснить, чьи интересы тот представляет. Если окажется, что чародей действует самостоятельно, почему бы не перетащить его на свою сторону? Выбравшись за пределы дворца, Гермак вскочил на лошадь. Он приказал командиру всадников отправляться в обратный путь. Зул, конечно, недолго продержится против Мугрида, но потери Гермага будут немалые. Учитывая, что повелитель Леварги поднял руку на законного правителя, вельможа несложно будет объявить узурпатором, если вдруг он замахнется на центральную власть». Потом небольшая Виктория в сражении с ним. Генералы должны меня поддержать, особенно после смерти нынешнего кронмага. Погибнув, он поможет мне добиться желаемого гораздо быстрее, чем живой. У нас любят обожествлять павших, какие бы безобразия они ни творили при жизни». Размышляя о устранении кронмага, Лырсак припомнил совет отца. «Никогда не нападай на филингов, у них дома!» Родитель долго не объяснял, почему этого не стоит делать, и лишь на склоне лет рассказал о единственном покушении на Франуга, когда дед Зулга еще только собирался взять власть в свои руки. По словам папаши нынешнего гермага Дамутории, глубокой ночью в особняк, где проживал очередной претендент на власть, а их в те далекие времена было немало, вошли с полсотни наемников. Половину составляли волшебники, половину — отчаянные рубаки. А утром Франок вызвал начальника своей стражи и уволил его за недобросовестное исполнение обязанностей. В доме, кроме троих слуг, никого не нашлось. Ни охранников, ни падших. Только разбитая мебель и брошенное оружие. При этом сам хозяин особняка проспал всю ночь сном младенца. Да и выжившие слуги ничего вразумительного рассказать не смогли. «Нет, я свои руки...» Кровью фирингов пачкать не собираюсь. Желающих и без меня хватает. Не мугрит, так мятежник чародей всергали. Они этого жаждут, мешать не буду. Заодно будет интересно посмотреть на результат. Лырсак отстегнул от седла фляжку с укрепляющим напитком и сделал пару глотков. Ему еще полдня предстояло провести верхом. Зулк, перебравшись в свой кабинет, тоже обдумывал прошедшую беседу. Совет Гермага Дамутории по поводу обращения в МакКон казался ему полезным. Сам молодой человек не догадался переговорить с Гранмагом сразу после исчезновения шамана. Не вспомнил Кронмаг и о волшебниках, входивших в эту организацию. А они действительно представляли немалую силу. Если удастся договориться с Верленом, можно будет рассчитывать на помощь вархунов. Но почему нет никаких вестей из Гюрограда? Анвард, отправившийся вместе с Вензугом, сообщил о болезни вождя сумеречников. Но с тех пор прошло несколько дней. Неужели глава вархунов так плох? Нашел время болеть. О огромной змеи с огнедышащим монстром Зулгу на следующее утро после освобождения из камеры рассказал Базгур. Новость Кронмаг посчитал хорошим знаком для себя лично. Раз в его гербе присутствует гюрза, он должен выйти победителем из борьбы со злыми силами. Потом произошли два поражения подряд и повелитель Жарзани несколько приуныл. Снова появились сомнения, результатом которых и стала встреча с гермагом Дамуторией. «Ваше магичество! К вам на аудиенцию просится человек, утверждающий, что он является сумеречным вархуном», с присущей ему многословностью, доложил цеременемейстер. «Пусть войдет». Я давно жду вестей из Гюрограда. Мне кажется, господин, что он выдает себя не за того, кем является на самом деле. Почему ты так решил? Мне не понравилось выражение лица этого человека. Не внушает доверия. Волшебник и клана убийцы не должен внушать доверия. Прошу вас на всякий случай надеть ему лет «Черный скорпион». Зук хотел было вспылить, но вспомнил предупреждение предупреждении этого слуги перед церемонией провозглашения. Тогда оно оказалось не лишним. «Я сделаю, как ты просишь. И еще позови мне офицера-щитников, а гостя пусть проводят в синий зал. Аудиенция состоится там через полчаса». «Пожалуй, слуга прав. Если бы со мной захотел встретиться «Сумеречник», то просто прошел бы мимо стражи, никто бы его и не заметил. Об этом еще дед говорил. «Вызывали ваше магичество». В кабинет вошел офицер Щитников. «Да, Кнурс. Сейчас в синий зал приведут одного подозрительного типа. Скорее всего, волшебника. Нужно его схватить и допросить. Я должен знать о нем все. Будь исполнено. «Разрешите исполнять? Действуй. Будь осторожен. Не исключено, что у нашего гостя припасены неприятные сюрпризы». Служивый покинул кабинет. Сразу после своего освобождения кронмаг назначил нового тайного советника, уговорив занять эту должность представителя рода саваеров. Базгур целый день общался со своими подчиненными, А затем он спросил дозволения отбыть на границу с Сергалией. Зулка одобрил решение нового чиновника, поскольку и сам считал юго-западное направление самым опасным. Стук в дверь заставил оторваться от размышлений. Заходи. Снова вошел Кнурс. Ваше магичество! до седьего зала гость не дошел. Был уничтожен при попытке применить оружие. Кто-нибудь пострадал? Стена, ваше магичество. Преступник был размазан по ней тонким слоем. Почему не взяли живым? Не смогли? Его разорвало неизвестным заклинанием. Волшебники из Маккона уже занимаются останками. Ладно, свободен. Зулк поднялся. Он вышел из кабинета сразу после офицера и направился в тайную канцелярию. Надо было ознакомиться с досье на Гранмага, прежде чем вызвать к себе Холга. Усилия Бролга по сбору сведений обо всех значимых людях Жарзани помогали новому правителю. Вот только времени катастрофически не хватало. Подозревая всех слуг, Зулк теперь старался контролировать каждый свой шаг. Он перепроверял, насколько точно и быстро выполняются его приказы. Постарался восстановить агентурную сеть Бролга. Усилил, как мог, службу советника по безопасности. Старания правителя действительно принесли свои плоды. По крайней мере, ему удалось навести порядок в собственном дворце. Но предстояло сделать во много крат больше, навести порядок во всей шарзании.